Глава 26. Недели тянулись долго, выходные убивали, потому что я переживала, что в одной из церемоний с чаши могли вытянуть волкера. Мы бы и раньше забрали листочек с его именем, если бы были уверены в отсутствии проверок. Да даже наш план, который мы намеревались осуществить в ночь перед церемонией Амелии, не давал гарантии, что все закончится благополучно и никто не заметит подвоха. Почти каждую ночь мы с Брайаном проводили наедине. Исключение — те ночи, когда он заранее предупреждал, что вынужден посетить очередное мероприятие или урок. С его друзьями я не виделась, было слишком неловко контактировать, потому что каждый согласился помочь нам в авантюре. Мне становилось стыдно из-за того, что мои близкие люди совершили глупость и нуждались в подстраховке, в помощи. Когда они пришли к нам с Дэйвом в назначенную ночь, Я заворожённо смотрела за тем, как они забирались через окно, пытаясь определить, кому конкретно принадлежал каждый силуэт. Сильнее всех меня зацепила Ребекка. Даже с моим ужасным зрением очертания ее фигуры превосходили мои фантазии. Она выглядела лучше и соблазнительнее, чем я думала. Моё костлявое извлечение тельцы проигрывало ей по всем пунктам. «Она так пялится на меня, словно видит!» сказала Ребекка, выдергивая меня из завистливых мыслей. «Так вы еще не знаете? Теперь я немного вижу». Я восторженно вскинула руки, случайно ударяя локтями Брайана и Дейва, стоящих по обе стороны от меня. Грандиозная новость оказалась только для меня. Никто не продемонстрировал ни одной эмоции, даже удивления. Пришлось опустить руки обратно. От смущения я сжала пальцы в кулак. «За это надо будет выпить все Всё-таки поддержал меня Кайл. Голова Джессики тут же метнулась в его сторону. «Ангелочек уже пугает меня», — начал Блейк в саркастической манере. «Сейчас она видит, потом у нее появится суперсила, и она начнет представлять для нас настоящую угрозу. Брайан, ты бы был с ней поосторожнее?» Я закатила глаза и цокнула. «Что еще можно было ожидать от него?» «Думаешь, мне вот тоже кажется, что она однажды сможет меня прихлопнуть?» Услышав это, я тут же шуточно ударила Брайана локтем под дых. Он сделал вид, что ему безумно плохо, а все темные с ужасом вздохнули. Их актерское мастерство заслуживало бурных оваций. «А как это произошло?» — спросила Джессика. «Точного ответа у нас не было, только догадки. Мы с Брайаном несколько дней пытались выяснить причины такого изменения, и улучшить навык, но с мертвой точки не сдвинулись. Видела только силуэты, причем обязательно должен был быть хотя бы лунный свет. Есть предположение, что это связано с происходящим в голове. В тот день она испытала много негативных эмоций. Она ведь часто их испытывала. Да, но в основном в сторону темных вступила я. Теперь же дело касалось моей лучшей подруги, и я позволила себе принять ненависть к ней. Повести себя настолько отвратительно, насколько внутри хотелось, приняла чувство и не обвинила себя в них. Я в шоке, сказал Дейв. С ним мы почти не общались, и о своем прозрении я ему не поведала. Но он вел себя так, будто между нами не было ямы, наполненной недосказанностями. Теперь ты особенная. «Тогда почему ты, Брайан, все еще боишься света?» спросила Ребекка, причем с какой-то непонятной претензией то ли в мою сторону, то ли в сторону Брайана. «Может быть, я еще недостаточно развил свою светлую сторону?» «Куда уж больше! В нем света было больше, чем во мне, хотя должно было быть все наоборот». Я взяла его за руку, переплела наши пальцы и сказала, «Не говори чушь. Ты просто мало бываешь на свету, не привыкаешь к нему. Хотя, вспомнив тот раз...» «Пусть ты и был с закрытыми глазами, солнце тебе не мешало». Брайан прокашлялся. «Неужели я смутила его, напомнив о той страстной встрече?» Не подозревала, что такое возможно, поэтому закусила губу, не сумев обуздать вспыхнувшее ликование. «Я понял!» — вдруг воскликнул Блейк, даже слишком весело. Его голос обычно вообще был без эмоциональной окраски. «Ребят, Аврора хочет захватить власть, поэтому сдерживает потенциал Брайана». «Какой же он странный!» Я опять закатила глаза. «Вы всегда такие?» Спросила я. «Предстоит опасное дело, а ты воодушевленный. «Мы пытаемся разрядить обстановку! Жизнь не так дерьмо, что нам теперь кислыми ходить!» Не могла не признать, что он был прав. Шутки всегда помогали справиться со стрессовой ситуацией. Я лишь переживала, что из-за поясничества можно что-то пропустить, слишком сильно расслабиться. Я правильно понимаю начала рассуждать Джессика, что этот товарищ переспал с твоей лучшей подругой, и теперь мы все разруливаем. «Вы все еще можете отказаться от этого, и я пойму». Я покосилась в сторону Дэйва, надеялась, он меня поддержит, проявит хоть какую-то эмпатию. Но он уткнулся в пол, спрятал бесстыжие глаза и ни слова не сказал о том, что вроде как враги не должны рисковать собой из-за неумения держать штаны при себе. «Нам пора, время не резиновое». Брайан подошел к Дэйву. «Ты приготовил?» Тот протянул моему темному сложенный лист бумаги. «Я оставил метки, чтобы вам было проще идти. Думал, это будет находиться ближе. Всё пройдёт хорошо. Мы же уже обсуждали, плюс Ребекка добыла подтверждающие документы. Кайл постарался всех подбодрить. Но Брайан продолжал разглядывать лист, теряя былой боевой настрой». Несколько дней назад Ребекка вновь посетила место, где когда-то нашла соглашение о перемирии. В другом договоре, который предположительно был составлен в период перемещения темных и светлых на разные территории, было сказано, что в дневное время темные не должны мешать светлым, а в ночное — светлые темным. То есть, по сути, отсутствие защиты светлых от ночных нападок объяснялось не только слабостью, отрицанием насилия, но и договоренностью, о которой мы знали, но в которую окончательно поверили лишь после находки. Никто не должен помешать темным проникнуть в здание церемонии. все таки это полнейший абсурд. Обеспокоенность Брайана передалась мне, и я посчитала правильным остановить их. Здание находится далеко от нашего дома. Идти придется не по маленьким улочкам. Брайан, я взяла его за запястье, «Ты сам говорил, что ни один темный в здравом уме не пойдет на территорию светлых». «Мы уже все согласились на это. Готовы пойти на риск», — сказал Кайл. «Я согласился только для того, чтобы поглазеть, как эти придурки будут спасать не пойми кого. Зрелище должно быть увлекательным», — добавил Блейк. «Давай остановимся на том, что нам просто скучно». Ребекка сделала шаг к нам, выдернула у Брайана из рук карту. Если кто-то узнает о том, что подруга, не невинный цветочек, будут искать того, с кем она спала, а соврать она не сможет, под удар попадает Дейв, Как следствие, пострадаешь ты, а потом и наш многоуважаемый будущий правитель, которому, по идее, стоит как можно быстрее начать подготовку к новой должности. В общем, катастрофа. Аврора, в любом случае, ответственность за происходящее на мне, так как я попросил их помочь брайан подошел ко мне и поцеловал меня жди мы скоро вернемся ты же не допустишь того чтобы твоя подруга пострадала какой бы она ни была ты выполнишь свой дружеский долг и отпустишь ее но я что я язык онемел ничего не смогла сказать опять меня разрывало от неопределенности остановить ускользающие силуэты было уже невозможно брайан ушел последний махнув мне рукой на прощание Я провела языком по губам, слизывая легкий привкус поцелуя. Моментально мандраж охватил тело. Окно до сих пор было открыто, и холодный ветер тянул в комнату запах Брайна, издеваясь над моими чувствами. «Это неправильно!» Дэйв включил ночник и закрыл окно, обрывая тем самым последнюю нить, последний шанс все свернуть. «Я не хочу, чтобы они пострадали!» Я посмотрела на Дейва, будто он должен был пообещать мне, что все будет хорошо. Как бы я ни злилась на Амелию, именно ты, Дейв, начал все это. Ты врал ей, мне, делал то, что хотел, подвергая опасности всех. Если называешь меня эгоисткой, то посмотри сначала на себя. Именно так изначально я и говорил. Виноват только я. Признание ошибки тебя успокаивает. «Это избавляет от иллюзий и помогает посмотреть на ситуацию под другим углом», — честно ответил он. «Я втянула Волкера. А он уж точно не заслуживал этого. Как мне ему в глаза смотреть?» Муж тяжело выдохнул и провел рукой по волосам. На мгновение в его взгляде промелькнуло отчаяние. Ушёл. Закрыл за собой дверь, растворился, словно и не было его. «Я осталась одна в комнате. Присутствие темных до сих пор ощущалось». Каждый глубокий вдох отдавался боли в груди. Я выключила свет и села на подоконник. Смотрела на звёздное небо и надеялась, что все пройдет благополучно. Брайан сам был в шоке, что ему удалось так легко уговорить друзей на эту авантюру. Он рассказал, что подруге Авроры нужна помощь и необходимо предотвратить возможную цепочку неблагоприятных событий. Компания, конечно, удивилась, что в светлом мире настолько серьезно относятся к невинности, но без лишних вопросов сказали заветное «да». Они понимали, что если что-то угрожало Авроре, то автоматически угрожало им всем. Как только темные оказались на улице, они натянули на лица маски, чтобы в случае чего хотя бы скрыть личности. Им всем так мало было известно о правительствах миров, что они ждали подвоха за каждым поворотом. Вела всех за собой Ребекка. Карта была у неё. Она лучше и быстрее других ориентировалась в пространстве. Рядом с ней шел Брайан. В отличие от партнерши, он следил за обстановкой. Внимательно оглядывал каждый поворот, закоулок, где могла быть опасность. Но он ничего не видел, не чувствовал. Улицы были пустыми. Следом за ними шла Джессика. Она отвечала за стратегию. Поэтому продумывала пути отхода в случае непредвиденной ситуации. А еще она с интересом рассматривала архитектуру светлых. Не заметила никаких принципиальных отличий от темного мира, за исключением цвета построек, хотя ожидала кардинально другого. Может быть, чего-то более изысканного и величественного? Блейк и Кайл замыкали. Второй нес легкую сумку, в которой лежали принадлежности для взлома замка и кое-как держал язык за зубами. Ему не терпелось пошутить над чем-то, подойти к Джессике и развеселить. Блейк же шёл налегке, но он, как и Брайан, следил за обстановкой и держал на готове оружие. Они молчали весь путь, чтобы казаться лишь кучкой теней. Перемещались по недавно выпавшему снегу с невероятной скоростью, бесшумно и незаметно. Делали вид, что ничего не боялись, как и полагалось — хотя на самом деле переживали друг за друга. Когда они достигли цели, облегченно вздохнули, понимая, что выполнили часть работы. Компания заранее договорилась даже не пытаться проникнуть через центральные двери. Они побрели за здание к запасному выходу и обнаружили его заставленным пустыми картонными коробками. Парни расчищали его, пока Джессика доставала нужные для вскрытия инструменты. «Я приступаю». Тёмная внимательно изучила замок. Дверь можно было выломать удачным ударом, но все придерживались задумки провернуть воровство без лишних разрушений. Груз плеч рухнул, как только все услышали долгожданный силчок. «Есть сигнализация?» — спросил Кайл, смотря на Брайна. Но ответ он получил от Ребекки, до сих пор изучающей карту. «Если верить Дэйву, то нет». «Да и в конце концов мы не проникаем в какое-то стратегически важное здание». В отличие от темных, которые всюду ставили сигнализацию, стараясь предотвратить кражу, светлые не беспокоились и подобным. Они также не переживали, что кто-то из темных может проникнуть, как будто так слепо и сильно верили в силы договора. Когда об этом узнала компания, каждый фыркнул и назвал врагов до тошноты правильными». Джессика на свой страх и риск дернула за ручку, и дверь податливо открылась с негромким скрипом. Какое-то время она рассматривала подсобное помещение через дверной проем, пока Брайан не отодвинул ее и не переступил порог. Для подстраховки они около минуты стояли, выжидали, но, убедившись, что проникновение не было обнаружено, прошли дальше. Они поднялись по ступенькам и оказались на огромной сцене, из выкрашенных в белые деревянных досок. Через окна, не прикрытые даже тюлем, проникал лунный свет. Он освещал множество белых бархатных стульев, вазы с цветами, расставленные вдоль стен, и белую ковровую дорожку. В центре сцены стояла стеклянная чаша с множеством листочков. Девушки подбежали к ней и принялись осматривать каждую бумажку в поиске нужного имени. Неподходящие листки они бросали на пол — Парни рассредоточились по периметру. Строение было простым, без лишних комнат, но плохое предчувствие не отпускало их ни на миг. Они с подозрением всматривались в стены, будто из них в любой момент мог кто-то выскочить. «Не нравится мне это все, сказал Блейк, сильнее сжимая в руках пистолет, добытый Кайлом. «Слишком все просто». Почти все темные прекрасно владели оружием. Навык считался базовым, но вопреки мнениям о том, что насилие в темном мире даже одобрялось, хранить оружие у себя могли не все темные. Право, это надо было заслужить, доказав свою адекватность. Лишние беспорядки никто не приветствовал. Мы психи, продолжал Блейк. Точно подмечено! Кайл нервно хихикнул. Дамы! Блейк повернулся к копошащимся девушкам. «Не желаете ускориться?» «Не мешай!» — вынесом шикнули они, продолжая выбрасывать листок за листком. Уже половина из них оказалась на полу. «Ребят, не хочу вас пугать, но, кажется, я что-то слышал». Брайан направил дуло пистолета в сторону запасного выхода и навострил все органы чувств. «Я надеюсь, это просто ветер что-нибудь снес», — Кайл повторил движение Брайана. «В безветренную погоду...» «Нашла!» — воскликнула Джессика, моментально затыкая себя. «И фамилия, и дата рождения совпадают. Быстрее уходим». Джессика спрятала листочек в кармане и помогла Ребекке закинуть кандидатов обратно в чашу. Сгруппировавшись, они выбрались из здания и по указаниям Джессики стали отступать к границе. Коврори не идем, сразу в подвал», — сказал Брайан, чувствуя хвост. Он боялся, что если они не проявят осторожность, могут быть последствия. Они уже прошли больше половины пути обратно, как услышали, тихий свист. А затем еще один, после которого Джессика заскулила и чуть не упала на землю. У всех остальных замерло сердце. В них стреляли с глушителем. Пуля задела плечо темной, оставляя глубокую рваную рану. Джессика корчилась от боли, но не прекращала идти. Кайл приобнял ее, прикрыл спину. «Уходим, быстро!» — рявкнул Брайан, подталкивая друзей. Сам он вместе с Блейком сделал пару выстрелов в угол здания, где предположительно скрывался нападавший. «Да чтоб вы сдохли!» — прорычал Блейк, прекращая огонь и увеличивая скорость. Они наделали слишком много шума, что сыграло им на руку. Преследование не прекратилось, но новых выстрелов не последовало. Им дали возможность уйти. Темные не думали, что им когда-то придется применить свои навыки в подобной ситуации, что им придется бежать, вечно оглядываясь и боясь попасться. Сил им давал не только адреналин, но и страх, что Джессика могла слишком сильно пострадать. Ей нужна была помощь, причем незамедлительная. У самого дома Авроры еще одна пуля пролетела мимо них, тогда Блейк выпустил последний заряд. Как только ноги темных переступили зловещую черту из зарослей, они рухнули на землю, сняли с себя маски, откинули пистолеты и попытались восстановить дыхание. «У меня в машине есть аптечка, там все, что нужно», — сказала Ребекка. Кайл попытался как можно аккуратнее поднять Джессику, которая из-за потери крови с трудом двигалась, но остановился. Стоило девушке слегка простонать от боли. Сердце темного сжалось в ужасе, которого раньше он еще не испытывал. Я принесу! Ребекка тут же побежала в сторону автомобиля, несмотря на усталость. Она быстро схватила аптечку и вернулась обратно. Джессика уже сидела в объятиях Кайла, спиной прижимаясь к его вздымающейся из-за тяжелого дыхания груди. Он нервничал и все никак не мог успокоиться, хотя отчаянно хотел стать самой надежной опорой. Один взгляд на подругу, на разводы крови и бледную кожу, и гул в груди усиливался, а руки сковывала дрожь. Тем не менее, Кайл все равно помог освободить от одежды раненное плечо. Блейк помогал Ребекке с медикаментами. Только Брайан стоял как вкопанный из-за груза вины, давившего на его плечи. Джессика почувствовала полный сострадание взгляд и тут же вскинула краснеющие глаза и улыбнулась сквозь боль. «Это не твоя вина. Даже не думай об этом», — шептала она. И Брайан в ответ мотал головой. «Тогда просто забери из кармана листок, пока я не запачкала его кровью». Брайан все равно не шелохнулся. «Неужели ты хочешь, чтобы все это было зря?» Неуверенно Брайан приблизился к Джессике и сел на колени. Она кивнула в сторону нужного кармана и темный все же достал злополучный листок. «Прекращай!» — сказала Джессика, когда взгляд Брайана стал слишком прожигающим и до ужаса непривычным. «Спасибо!» — Брайан сжал девичьи пальцы. «Если бы только такие прикосновения могли забрать всю боль!» Он встал и, совершенно не думая о том, что на территории светлых сейчас опасно, пошел обратно в заросли. Нужно было спрятаться от той, которая напомнила ему об Эйме. Воскресила ночь, когда Ребекка в слезах убегала от него» а той, из-за которой галлюцинации про Аврору вновь ожили. «Возьми с собой хоть что-нибудь!» — окликнул его Блейк. Но как только Брайан услышал приглушенный всхлип темный, не позволил себе даже задуматься о самозащите. Просто ушел, собираясь с границы проследить за неизвестным. «Кто мог напасть на темных ночью, если не другие темные?